Глава четвертая Ночь уже сломилась, и в слюдяном оконце забрежило холодом ранней зари. Спал, не слышал Олекса, как тихо, бережно, стараясь не будить, поднялась до Маша, надела рубаху, выходила кормить ребенка. Как снова легла, прижимаясь, только во сне крепче обнял ее, ощутив под рукой. Не слыхал, как встала на заре распорядиться по хозяйству и укутывала его мохнатым шубным одеялом. Проснулся от крика петуха под окном, мотнул головой и чуть полежал, улыбаясь, вспоминая давешнее. Потом решительно вскочил, потянулся с хрустом, поведя плечами. Босыми ногами соступил со шкуры и прошелся ежись по полу. «Эй, кто там?» Тотчас прибежала Любава с тяжелой кленовой лоханью. Весело, чуя, как играет кровь, и весь полный еще истомой ночи шлепнул по спине. Рука озорно сама проехалась ниже. «Ну как? Станька хорош доехал. Да уж не худ!» Сверкнула глазами, тоже шалоя помнит, вильнула бедрами не то скидывая руку Алексы, не то... «Эх, Любава!» — взял за основание косы, отогнул голову назад. «Не!» — полузакрыв глаза, выдохнула с хрипотцой. «Не замай! Ну!» — искорговоркой. «Домашка твоя идет!» Заслышав шаги жены, Алекс легонько шлепнул Любаву по заду и, тотчас подняв глаза, увидел домашины, сведенные брови. «Поди! Сама справлюсь!» Жестко бросила она. Любова змеей скользнула из комнаты. Мылся Алекса не спеша. Фыркал нарочито громко, пряча виноватые глаза. Растирал грудь, шею и плечи, чувствуя, как у домаши, лившей воду, дрожали руки. Прикидывал. Видала, а и нет. «Неужто и теперь с ней?» Думала Дамаша с отчаянием и почти с ненавистью, глядя на кудрявую голову Алексы. Сына родила. Приехать не успел. Крепко вытершись ольняным рушником, Алексы накинул поданную женой свежую рубаху, взамен мятой ночной, простую, белую, с шитьем. Так ходил по дому. Было полуобнял Дамашу. «Оставь!» Круто повернулась. Не вышла, а выбежала из покоя. Усмехнулся Олекса смущенно. Опоясался плетеным пояском. Дворовая девка оленница зашла подтереть пол, на ту жесть унесла лохань. Растесал волосы Олекса костяным гребнем, еще раз усмехнулся, тряхнул головой, надел чулки, вязаные узорчатые, и так в чулках пошел к матери, на ту половину. Прошел висячим переходом, Глянул в мелкоплетеные окошки цветной слюды. В одну сторону — улица, Кровли теремов, Верхи Ильинской церкви над ними. Птиц-то, птиц! Весна. В другую — свой двор, сад. Увидел парня, слезающего с коня, Не как свой, из обоза, Но не стал ворочаться. К матери шел — Ульянея еще стояло на молитве, не обернулось. В горнице было натоплено по-зимнему, жарко. Большие образа серьезно глядели, и в трепещущем огне лампадок, казалось, поводили очами, слушая беззвучную молитву матери. Опустился на колени Олекса, чуть позади, вздохнул, сложил два перста, стал креститься. Отврати лице твои от грех моих, И вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, И дух прав обнови в утробе моей, Не отверзи меня от лица Твоего, И духа Твоего святаго не отними от меня. произносил ульяние одними губами. Не услышал, скорее догадался, О прибытии молится. Окончив молитву, Благословила сына, поцеловала в лоб, примолвила строго. «Да Машу не обижай!» Потупился Алекса. И не знала, а узнала. Мать не ведал, что до Маши в это время, поднявшись по крутой лесенке в холодную светелку, не увидел бы кто из девок. Уродуя губы и вздрагивая, сидела над ларцом своим перебирая бусы, колтки, маниста, памятки, милые сердцу и драгоценности, без откладывая свое, домашнее, отдаренного Алексой. Рука наткнулась на потемневшие свитки бересты, письма. На удачу развернула одно, с трудом. Береста слежалась, не хотела раскатываться, стала читать, шевеля губами. «Поклон от Алексы к домашим». Пришлить лошак с нездилом, да вдай ему гривну серебра собою. Прошаю матери, поедут дружина, Савина чать. Я на Ярославле, добр, здоров и сратьком. Добр, здоров, ожидала, честь свою берегла, все для него. Упала головой на бересто, зарыдала, уже не сдерживаясь. Ничего этого не знал, не ведал алекса выходя из материной горницы. Прошел опять переходами, в синях встретил гонца. У парня прыгали губы. Вазы остановили. Виру дикую берут со всех повозников. Он назвал сколько, и разом поплыло в глазах у алексы Кто? — Клуксовичи. Ратиборова чать. По князеву слову бают. Ослепнув от ярости, рванул рубаху. «Грабеж!» Перед глазами встало красивое, наглое лицо боярина Ратибора, Ярославова Прихвостня. Чувствуя бессилие, и от того иерея еще больше. «Злодей! Тать! Кровопиец! Аспид!» Не то про боярина, не то про самого князя. Кинулся в горницу. «Где мать? Жена!» «Воззри, господи ас не ведая сна не вкушая собираю ты ли ты ли вскую господи я кутати ночные пия кровь человеческую разуряя наны и казни казни не лицезреть мне очи очередькаствующих не уазлобствующих а зли не страдах ни в трудах ни в воздаяниях не осудева десница люди добрые Помогите мне на злодея этого!» «Опомнись», — повернулся круто. «Ты тут и еще!» Парень стоял, переминаясь. «Радько велел! Велел! Сто велел! Вот а! Бересто послал! Дай, дурак! Пошел!» Грамотка прыгала в руках. И потому медленно разбирал в торопях нацарапанные кривые буквы. «От Радька Олексия» к поймали на возях виру дикую и про то седлилка расскаже, буде сам и с кунами не умедлив от стоейски возы поворотили еси неревский конеч зверинчу и том кланяйся медленно доходил до олекса смысл письма и по мере того отчаяние вытесняла бурная радость ай додраько Главное спас. Ну, умен. Мать! Жена! Бога молите за Радька нашего! Коня! Стрелой промчались два вершника — Алекса и Станята, едва успевшие опоясаться и натянуть сапоги мимо складов, мимо торга, вверх по рогатице, к городским воротам выручать задержанный обоз. Уже ближе к полудню, когда привели вазы, и купеческий двор наполнился толпой повозничан, сверхплаты им выкатили бочку пива, и сейчас повозники шумно гуляли, взмокший, измазанный и снова веселый алекса шепнул Радько. — Ну, сколько же мы потеряли все ж таки? — Постой, Олекса, пойдем в горницу. Уселись, глаза в глаза. Радько сощурился и расправил жёлтую бороду в потоках седины, пустил улыбку в каменные морщины обветренного до чернатой лица. «Значит так. Возы я повернул к Зверину монастырю. Железы продадим за городом, там у и домницы ихние. А уж кому надо, а после бесповозного завезут в Неревский конец. Кому надо — Дмитру. А виру берут со всех». Так и в торгу дороже стало, я узнавал. Тут мы, что потеряли на сукне да прочем, то и выручим. Самое худо, ежели полугривна не достанет. А коли боярин жирох железо купит, с него можно теперь и лихву взять. Вот как! Уперся руками в расставленные колени, еще больше сощурился Сорадько. Глаза утонули в хитрых морщинах. Молчал потупись Олекса, сопел. После встал и торжественно поклонился в ноги. — Ты мне в отца место! Взошла мать. Та все знала уже. Своими руками с поклоном поднесла чашу Радьку. — Спасибо тебе, Ульянея! Радько выпил, обтер усы тыльной стороной ладони. — Закусить не желаешь ли? и баня готова, поди отдохни, Алекса да с повозниками. Спасибо, пожалуй, пойду, ты доуправься да Алекса. Легко, с шутками играючи, щурясь, не заметишь, как и не додаст, рассчитывал Алекса мужиков. В этом он был мастер, родька за пояс затыкал. Зато сперва всегда норовил угостить пивом. Под конец даже руки поднял. — Ну, мужики, чист, как на духу перед вами. Не обессудьте потом. — Ладно, купечь, и обманул не спросим. — Живи, богатей! Докончив с повозниками, стал раздавать подарки алекса Не забыл никого. Даже новой девке и той досталось на рукава. не матери ульянии ибского сукна... Волоченого золота и серебра, Чудского янтарю. Жене домашия — особый подарок. Ларец немецкой работы. Открыл замок. Ахнули девки. Любава поджала губы. Достал венецейское зеркало В серебряной иноземной оправе. Взглянул мельком, с удовольствием Прищурясь в блестящее стекло. Волнистая бородка, волосы кудрявятся. Повел темной бровью. На красном от весеннего загара лице особенно яркие голубые глаза. Подал с поклоном. заразовела Дамаша, приняла подарок. Потупись ушла. Переглянулся с матерью. Неспешно вышел следом. Глядь, зеркало на столе, Дамаша в дальнем углу. Подошел. Любави отдай. В монастырь хочу идти, Алекса. От детей? От тебя. Слушай, да маша Быль молодцу неукор, А тебя я не отдам никому, Не продам за все сокровища земные. Мне за тебя заплатить мало станет жизни человеческой. Лебедь белая, Краса ненаглядная, Северное солнышко моё. вишь Я обозы бросил, к тебе прилетел. Мне и в далекой земле надо знать, что ты ждешь и приветишь. А про то все и думать пустое, суета одна. Положил руки на плечи, уперлась, потом обернулась, припала на грудь. — Ох, трудно с тобою, Алекса. И без тебя трудно. Пристают ко мне. — Кто? — Пустое. «Так» сказала. «Ну, идем. И на еще поживем до монастыря-то». Рассмеялась, смахнула слезы. Глянула, проходя в даренное иноземное зеркало. «Все-таки ловок Олекса. Удачлив во всем. Все ему сходит с рук».